Глава 30. Земля. Соломон Маро, наследная принцесса Херонской империи. Я никогда еще не принимала ванну так быстро. Так хотелось вернуться и посмотреть, как Лифан включает приборы, что под ногтями колола от нетерпения. Наглухо замотавшись белоснежным мягким халатом, поправила себе чурбан на голове и, оценив допустимость внешнего вида, нерешительно вышла в общую гостиную. На кофейном столике, уже сервированном на две персоны, Посередине стояло блюдо с круглыми разноцветными кусочками чего-то, мне неведомого, и огромным пирогом. Последний выглядел довольно странно. Совсем плоский корж и наваленные на него ингредиенты. Создавалось ощущение, что повар забыл свернуть и слепить края Макси пирожка между собой. Только знакомый запах из чашки с черным кофе сглаживал неуверенность, до нетерпения познакомиться с пресловутыми технологиями. «Ты быстро!» заметил Лифан, быстро водя пальцами по поверхности планшета. Как он назвал самую большую штуковину из двух купленных. Но еду уже доставили. Роллы и пицца самый распространенный выбор местного контингента. Еще заказывают ресторанную еду, но ее долго разливать по тарелочкам и все такое. Поэтому пицца. Не смотри так, она вкусная. Роллы тоже. Я почти закончил. Если хочешь меня подождать, можешь включить телевизор. Это то же самое, что экран в кинотеатре, только меньше. Алифан кивнул на стену, где висела черная картина в странной раме. Крепилась она не менее странной подставке. «Пульт на комоде. Жми красную кнопку. Наура лучше выпустить. Он уже пять минут, как бушует в твоей сумке». «Спасибо. В кинотеатре он вел себя так тихо, что я совсем про него забыла. Не забывай. Он, конечно, сейчас мало требует к себе внимания. все таки пытается вырасти в ускоренном темпе из-за твоего упрямства. Но тебе нельзя совсем оставлять Наура без присмотра». Что ты об этом знаешь?» Фыркнула недовольно. «Любая критика для меня болезненна, от теневого так в утроенном режиме. И что значит из-за твоего упрямства? Что ты подразумеваешь под этим словосочетанием?» «То, что и ты», — Лифан хмыкнул на секунду, бросив на меня взгляд из-под а потом снова вернулся к настройке телефона. «Сейчас ты можешь отбросить притворство. Честность не облагается обязанностями, когда мы наедине. И магия». «Тебе лучше убрать фантом чужой ипостаси». «Я не уверена». Обводя красную выпуклость на пульте, машинально нажала кнопку. «Зато у меня сомнений нет. С моей стороны можешь ничего не бояться». Как ни в чем не бывало, протянул принц драконов, не отрываясь от работы. Экран телевизора запестрел яркими красками и комнату окутало звучание музыки. Да подальше все пошло, поболело и прошло. Кто расскажет о любви, которой прячется тепло? Где обида, а где боль? Все пройдет само собой. Как на рану сыпать соль? Ведь ранила меня стрельбой. Это клип, пояснил Лифан, прячу улыбку. Видимо, я как пришибленная сижу, улыбаюсь. Музыкальный канал. Популярные песни этого времени транслируются в порядке голосования телезрителей или что-то вроде того. Я еще сам половины не разобрал. Периодически наведываюсь сюда и развиваю скоку. Если бы не угроза потери магии, возможно, я никогда бы не вернулся». Как-то грустно. Кричащий об одиночестве признание. Он это специально или просто поделился искренне? Я никак не могла привыкнуть, что Лифан не засранец, который свалил на меня вину за забранную им девственность, а муж. Если я не психануй, и не попрошу сирену вытянуть из меня демоницу. черт. Но почему все так сложно?» Клип только еще больше добавлял грусти в без того тоскливую атмосферу. Я, задумавшись, даже не заметила, как Лефан встал. Только когда его пальцы коснулись моей руки, вздрогнула от неожиданности, Лев всего лишь забрал пульт и экран резко сменил картинку. Комедия будет интереснее. Предлагаю поужинать и расходиться спать. У нас насыщенный график, если ты хочешь по максимуму изучить этот город за семь дней. Телефон, кстати, будет только мешать. Но лучше будет, если ты останешься на связи. Не хватало тебя потерять. Это касается твоей магии. Если ты не будешь скрыта фантомом, я почую тебя даже на другом конце земли. Вот же. Вы только гляньте, как ему приспичило почуять мою родную ипостась. Уже три причины привел, лишь бы убрала фантом. И что же тебе так загорелось? Лифан будто услышал раздирающий меня вопрос. Насмешливо усмехнулся и отступил. Развернулся и ушел обратно на диван. — Ладно, как хочешь. Предлагаю просто поесть. Пиццу можно брать руками, роллы — палочками. Но я не изменяю себе, поэтому ем руками все. Рис разваливается в соусе, поэтому долго не держи его там, — наставлял меня принц, объясняя нюансы искусства поглощения местной кухни, а оно было именно искусством. Я с палочками намучилась больше, чем с длинным клинком на тренировках, когда Стайлс решил, что его сестренка доросла до холодного оружия. «Наверное, люди, поглощающие сырую рыбу в рисе такими палочками, очень худые», — разразилась я смехом, когда очередной ролл вырвался из захвата длинных деревянных палок, забрызгивая и брюки, и мою блузу. Я бы не сказал, но живут восточные народы дольше жителей прогрессивных европейских стран, хотя такое искусство, как сумо, предполагает бесконтрольное поедание пищи. И явно не палочками, я бы сказал, ведрами. Чтобы не быть голословным, Лифан позвал Алису. Так я познакомилась с голосовым помощником, заодно и поняла, как работает интернет. Было весело. Я, не вникая в сюжет комедии, неплохо провела вечер. Если быть до конца откровенной, очень даже неплохо. Так неплохо, что вспомнить не могу, когда вообще мне было так хорошо. На экране телевизора высветились титры, но мы продолжали сидеть и запихиваться пиццей, хотя желудок уже бунтовал. А ротар, которого я вытянула из рюкзака, здорово помогал нам избавиться от остатков еды. Ему явно пришлась по вкусу китайская еда. Наура вел себя сегодня весьма оживленно. Особенно меня смущал тот факт, что большую часть ужина сопящая колючка посидела под боком лифана. А ведь только свою хозяйку Наура не способен уколоть. Я бы пожалела принца драконов, да выглядел тот подозрительно довольным. Когда молчание затянулось до неприличия, я взяла телефон и вынырнула из мягкого кресла. «Спасибо. Пойду спать. Арик?» Фамильяр что-то пропыхтел и снова уткнулся в бок Лифана. Думаю, не будет ничего плохого, если он поспит здесь. Входная дверь закрыта, еды полно. Он точно не пропадет без тебя за одну ночь. Не стоит его тянуть в спальню. С чего бы? Жалко. Лифан посмотрел на сопящего науру и улыбнулся. Он у тебя хорошенький, совсем ребенок. Да. Я не удержалась от ответной улыбки, но тут же нахмурилась. Ладно. Не буду дверь закрывать в спальню. Надеюсь, ты не станешь делать глупости. Я чутко сплю. Кажется, теневой обиделся. По крайней мере, таким взглядом Лефан меня еще не награждал. Спокойной ночи, принцесса. Можешь не переживать за свою невинность. Что сейчас, что тогда, выбор, кому отдать девственность, всецело принадлежит только тебе. Не приписывай мне того, чего нет и не было. В спальню я летела не спать, а спрятаться от собственного стыда. Не помогло. Даже телефон уже не казался таким привлекательным, как при покупке. Раскрыв окно, до самого рассвета пялилась на серое безликое небо, звезды на котором словно убили. Небесные светила горели едва заметно из-за высоких домов этой планеты. Увидеть их космическую красоту мешал свет от окон квартиры и уличных фонарей. На Саруре лучше. Даже в его поднебесной империи, Царосе. На нашей планете все дышит и живет, а тут народ гонится за прогрессом позабыв, что без природы мало что из себя будет представлять. Вздохнув, закрыла тяжелые шторы и завалилась в кровать, так и не дождавшись возвращения Аратара.